Глава 14. Кольцо в перчатке. Похороны несчастной девочки, последней жертвы вампира, были назначены на вторник. В субботу на имя Горна в полицию было доставлено следующее письмо. «Я знаю, вам будет небезинтересно узнать, что я буду присутствовать на похоронах, так как вам все равно не удастся меня узнать, то через две недели можете назначить похороны новой жертвы. Дюссельдорфский убийца. Собравшиеся полицейские долго ломали себе голову над этим вопросом. Понятно, что на похороны соберется, по крайней мере, половина всего населения, и убийца легко будет оставаться незамеченным. Тем более, что его никто не знает в лицо. При его наглости и безнаказанности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 и одно глупое письмо. — Не трудитесь понимать. Вы справлялись о здоровье фрау Эльзы? — Она чувствует себя лучше после ваших порошков. Скоро, кажется, выздоровеет. — Ей осталось жить не больше недели, — возразил Горн. Мяч остолбенел. — Как? Обыкновенная простуда? Она ведь еще не старуха. Есть различные яды, — начал Горн, как бы рассуждая с самим собой. Вернее, безопаснее всего действуют восточные или занесенные в Европу из Африки. Царствующие дома средних веков показали наглядно их применение Борджа и Медичи. Яд, которым был отравлен Генрих IV, был любимым средством Екатерины Медичи. При его содействии она убрала с дороги всех людей, мешавших ее планам. Родина его Африка, негритянские племена, поклоняющиеся великой змее. Как это ни странно, но он существует еще в России, на берегах Аби. Им можно отравить вещь, которую носит жертва или прикасается к ней, например, платье, книга.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 потом резкий упадок сил, головокружение, кровавые испарина, известные в медицине только как следствие очень редкой болезни, гемофилии, то есть кровоточивости сосудов. И еще один характерный признак – зеленоватый цвет кожи, отделяющийся при малейшем прикосновении хлопьями. И вы уверены, что фрау Эльза отравлена именно этим ядом?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 с усталым безразличным лицом, возложил на могилу венок и, обратившись с краткими словами к матери покойной, медленно пошел к выходу. «Я вас давно уже жду, фрейлень Рут», — заметил он, останавливаясь перед вспыхнувшей девушкой. «Вам следует получить гонорар за переписанную статью», — добавил он, слегка улыбаясь. «Я не нуждаюсь в частной работе».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 — Я говорю совершенно серьезно, не забудьте предупредить вашего отца, что вы отправляетесь на прогулку. — Но я не собираюсь никуда, видите ли, милый Рут, — тихо, но твердо сказал Горн. — Ваши намерения для меня совершенно безразличны. Если я вовлекаю в свою орбиту каких-нибудь людей, то они или повинуются мне беспрекословно, или...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 обратилась к злополучному мечу, как тень, следовавшему за комиссаром. «Вы слышали? Что это значит? Я не нахожу слов для этой наглости!» «Милый руд ради бога, успокойтесь. Поверьте, уж если Горн что-нибудь говорит, так и будет. Но при чем тут я? Неужели же вы думаете, что я имею какое-нибудь отношение к...» Она оборвала фразу и густо покраснела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 то это вас облегчит. Не смотрите на него, как на полицейское пугало. Он молод, но, пережив самое большое горе, понимает страдания других. Но для чего тогда этот тон? Это его право приказывать. И вам, и мне, и кому угодно. Во время войны Горн совсем еще молодым занимал большой пост в тайной агентуре. Он был правой рукой знаменитый мадемуазель доктор и одним словом решал участь тысячи людей. Следствием такой работы является изумительная выдержка и презрение ко всему окружающему. «Если я могу быть ему чем-нибудь полезной, — смягчилась Рут, — конечно, можете. Иначе, как на полезного сотрудника, он на вас и не смотрит. Не забывайте, что у него...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 «Самым ярким примером в этой области могут служить вампиры, бурдалаки, упыри». «И вы говорите это серьезно?» — спросил шеф. Горн окинул его таким ледяным взглядом, что у него сразу рассеялись все сомнения относительно ненормальности Верховного комиссара. «Вам случалось их видеть, доктор?» «Право, затрудняюсь ответить вам на этот вопрос».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 Боюсь, что не смогу удовлетворить вашего любопытства. Нездоровы, вероятно. Да, годы уже не те. Они дают себя знать. Застарелый ревматизм, лихорадка. До свидания. Прощаясь, Горн так крепко сжал доктору руку, что тот невольно поморщился и пошел к выходу нервной, припадающей к земле походкой.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 «Какого вы черта пробовали на докторе свою силу? Если бы он снял перчатку, то этого не было бы», — возразил Горн. «Мне просто хотелось узнать, носит ли он кольцо с изумрудом». Мяч молча пожал плечами и включил вторую скорость. «Вы или говорите самым простым тоном ужасные вещи, Горн?» — произнес он через несколько минут.